789-й день Мире Садома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Перед походом на Киев я собрал у себя в кабинете совещание всех причастных. С одной стороны присутствовали члены большевистского ЦК в полном составе так как из Петрограда с красносрочным визитом ко мне прибыли Ленин и Коба. С другой генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Неверовский, командиры бригад и полков его дивизии, командир разведбата капитан Коломийцев, а также Кобра, для которой малороссы тоже не чужие люди. Дивизию Неверовского для этой акции, кстати, я выбрал, исходя из того же соображения. Родом из полтавских дворян Дмитрий Петрович с молодых ногтей воспринимает слово «мазепа» синонимом Иуды. И ликвидацию целого сборища таких Иуд считает, безусловно, благим делом, безотносительно ко всему остальному. Итак, сказал я, следующий гнойный нарыв, который нам предстоит вскрыть и вычистить, это так называемая Украинская Центральная Рада в Киеве. «А почему так называемая?» – спросил Коба. «А потому, – ответил я, – что под этой компанией самоназначенцев не имеется ни малейшей легитимности. Ни в виде освященной веками традиции, ни в виде народного воли и заявления. Рюрика с дружиной на княжение в русские земли призвало новгородское вече. Михаила Романова на царство поставил земский собор». Временное правительство составилось из депутатов законной избранной Государственной Думы. Большевики опирались на Второй съезд Советов, а эти деятели сами назначили себя верховной украинской властью, по ходу дела изобретя само понятие «Украина». И первое, что они собирались сделать, обратиться за военной поддержкой к иностранной державе. — Поэтому вы приказали их представителей в блеске литовские того, — произнес Дмитрий Невровский, делая рукой жест, обозначающий петлю виселицы. — Должен сказать, что полностью одобряю ваше решение, ибо императрица Екатерина Великая не напрасно приказала ликвидировать украинское гетманство и разогнать по окраинам державы много о себе понимающих запорожских казачков язва эта была не заживающая а матушка императрица залечила ее одним росчерком пера да именно поэтому дмитрий петрович подтвердил я иного мне не позволяла моя сущность защитника земли русской однако для товарищей большевиков должен сказать что если мы станем поощрять подобные поползновения или даже просто бездельничать то после некоторой пропагандистской обработки общество идея украинской самоактивности эту легитимность обредет. Не в этот раз так в следующий. Я имею в виду, что проект Советская Украина, который уже начали воплощать в жизнь отдельные наши товарищи, также неприемлем для нас, как и буржуазное украинское государство. Там, в моем прошлом, самые лютые буржуазные националисты вылупились как раз из руководства коммунистических партий бывших союзных республик. Раньше мы об этом догадывались, а теперь знаем точно, в полной тишине с колокола. Товарищам из 1989 года такие факты еще неизвестны, а вот люди из первоначальной команды товарища Серегина подтвердили их в полном объеме, и такие же сведения мы получили во время своего визита в Аквелонию. Основатели этого государства, их французские современники, происходящие из начала XXI века, Также сообщили, что в 1991 году Союз Советских Социалистических Республик распался на 15 буржуазных государств, по большей части превратившихся, за исключением России и Белоруссии, в этнократические диктатуры самого отвратительного толка. Теперь мы понимаем, почему товарищ Серегин безаполиционно потребовал от нас оставить территорию бывшей Российской империи единой и неделимой по национальному признаку, а также в кратчайший срок отозвать признание независимости Финляндии. С этой самой буржуазной Финляндией советское государство воевало четыре раза, причем две войны случились в ходе гражданской войны, а еще две двадцать лет спустя, во время Второй империалистической. А теперь, товарищ Ленин, вам слово. Будем мы скакать по брежним граблям или выберем другой путь, тот самый, который пошел мир товарища Половцева, благополучно избегнувший описанных неприятностей». Ильич, которому и была обращена эта пламенная речь, принял свою излюбленную ораторскую позу и произнес. — Скакать по старым граблям, товарищи, мы не будем. Слишком много чести для наших заклятых врагов. Но в то же время не слишком ли мы торопимся с выводами? — Не слишком, товарищ Ленин, — быстро сказал я. — У меня есть сведения, что в основном потоке Во время большевистского восстания в Киеве, которое должно случиться в течение нескольких дней, большевистская организация главных железнодорожных мастерских, где были сильные национальные настроения, поначалу не поддержала восстание на заводе Арсенал, ограничившись забастовкой. Да и потом, когда к самостиенникам подошло подкрепление и восставшие стали терпеть поражение, их помощь была малочисленной и неорганизованной что привело к подавлению революционного выступления и массовым репрессиям против его участников. Верить людям, которые разрываются между большевистскими и националистическими убеждениями, это себя не уважать. В условиях враждебного окружения как минимум на 2 три десятка лет любое внутреннее разделение Советской России будет смертельно опасным. «В таком случае, безусловно», — сказал Ильич, — «если некоторые наши товарищи сами не знают, то они такие националисты или большевики. Доверять им будет так же опасно, как и меньшевикам. Предадут самый ответственный момент». Российская Советская Социалистическая Республика будет государством всех трудящихся, единым и неделимым по национальному или религиозному признаку, а триединая русская нация, как самая многочисленная и активная из всех, получит в нем статус государствообразующей но только, товарищи, это положение означает не право господствовать над согражданами других национальностей, а обязанность первыми идти вперед навстречу опасности, учить и воспитывать собственным примером другие, менее сознательные народы. Только так, ибо иначе это будет уже не большевистский интернационализм, а черт знает что. На самом деле полный синтез большевистских и националистических убеждений вполне возможен, уточнил я. Только гибрид при этом получается крайне мерзкий и, в отличие от обычного национализма, весьма стойкий. Все дело в том, что такая власть в своем государстве опирается на поддержку не только буржуазных кругов, но и широких масс простых людей, потому что им обещано положение господ в завоеванных странах. На таком явлении, захватившем Германию во второй половине тридцатых, первой половине сороковых годов, мы тоже читали колкоба И если некоторых наших товарищей эта болезнь захватила, хоть в самой малейшей степени, то относиться к ним мы должны без всякой пощады. Но есть мнение, что мы слишком увлеклись обсуждением второстепенных подробностей, Сначала необходимо ликвидировать националистическое киевское безобразие, а уж потом разбираться, кто там из наших товарищей на чем стоял. Вношу предложение назначить советским губернатором города Киева и его окрестностей товарища Фронзе силовую поддержку, которого на первых порах выделит товарищ Серегин. Основная задача – навести в городе порядок и из имеющихся в наличии пробольшевистских сил сформировать первые боевые отряды регулярной Красной Гвардии и рабоче-крестьянской милиции. Если у товарища Прунза это получится, то мы будем считать, что этим путем можно и нужно двигаться дальше. Другие приложения будут? Нет. В таком случае считаем, что решение принято единогласно. И в этот момент ко мне изнутри, через воинское единство, ко мне деликатно постучался генерал Неверовский, не желающий обсуждать возникший вопрос-слух. — Что-то я не понимаю, Сергей Сергеевич. Вы что, поощряете мятеж простонародия против законных властей? — мысленно произнес он. — Не ожидал от вас? Не ожидал? — Дело в том, Дмитрий Петрович, — также же мысленно ответил я что в данном мире нет законных властей в полном смысле этого слова, потому что тут снова наступило смутное время. Династия Романовых через своего последнего императора уже полностью дискредитировал себя, и реставрировать ее на троне так же бесполезно, как и пытаться оживить покойника, ибо такой царь для народа будет уже не настоящим. И в то же время люди, которых вы сейчас перед собой видите, это зародыш новой империи, что еще краше и мощнее прежней, воскреснет на пепелище, будто птица Феникс. А молодой человек, которого все называют товарищем Ковой, это будущий император Иосиф Великий. И именно ему предназначена вся моя помощь и поддержка. Что касается восстания рабочих в Киеве, то во времена смутного времени условно-законным считался сидевший на Москве королевич Владислав, призванный на царство боярами-христопродавцами. А князь Пожарский и Кузьма Минин вели на него народное ополчение, восставшее против иностранной власти. И вы помните, чем все это закончилось? Михаила Романова, избранного на царство по всем правилам законным государем и основателем новой династии, признала вся Великая Русь. И тут будет точно так же. При этом, разумеется, местный вариант семьи Романовых я на произвол судьбы не брошу и на поругание и смерть не оставлю, но и только. Мое дело — спасти этим людям жизнь и предоставить возможность выбрать свою будущую судьбу из нескольких вариантов. А все остальное — это уже их дело. — В таком случае, Сергей Сергеевич, — подумал генерал Неверовский, — все мои вопросы снимаются. Вы определенно знаете, что делаете, и я и мои люди будем помогать вам в трудах изо всех сил. — И вот еще что, Дмитрий Петрович, — мысленно произнес я. Чтобы потом не устранять недоделки и не переделывать сделанное, всех, кто выступил на стороне сепаратистов-националистов с оружием в руках, истребляйте на месте до последнего человека. Не нужны мне эти люди живыми ни в каком виде. Всех прочих сторонников этого безобразия надо будет подвергнуть тщательной сортировке, при этом идеологами-главарями я займусь лично» и берите под свою защиту неопределившихся еще господ офицеров по их семье, чтобы новые власти сгоряча или по неопытности не налавали с ними дров. А то потом до весны печь топить хватит. Такого мне тоже не надо. «Э, «Планируете пополнить нашу армию местным контингентом?» — Вопросительно подумал Неверовский. «Как знать, как знать, Дмитрий Петрович», — ответил я. Не все из них смогут ужиться с новыми порядками, даже в их смягченном варианте. Но в то же время бросать на произвол судьбы тех, кто проливал кровь за Отечество, я не могу. В следующем мире, где надо будет снова биться с напавшим на Россию германцем, эти люди будут гораздо более уместны, чем здесь. Вы уж расстарайтесь, а Россия Господь вас не забудут.